Ситуация показалась ему по меньшей мере странной. Вначале он предположил, что Хуан не был в курсе ни их визита, ни причин, которые привели их сюда. Потом он все же решил, что должен узнать об этих причинах. Де Эскивис подошел к Пьеру и, любезно взяв под руку, повел его к столовой, где их ожидал скромный обед. «Воспользовавшись вашим присутствием, я хочу попросить вас уделить мне немного времени после обеда и дать несколько советов по поводу наших планов расширения владений. «Вы сделаете это для меня?» Он хотел поговорить с Пьером наедине, подозревая, что тот находится здесь не по собственной воле. «Я с огромным удовольствием помогу вам». Они вошли в просторную столовую, где были поданы куски черного хлеба и вареные овощи. Между тарелками стояли глиняные кувшины с вином. Пока все расправлялись с обедом, Де Эскивис рассказывал, какова каждодневная жизнь в этом командорстве, какую работу выполняют монахи и что имение производит для продажи замечательное вино, очень популярное во всей Сеговии. Обед закончился, и все вышли в галерею. Де Эскивис поручил одному монаху показать прибывшим тамплиерам имение, пока они с Пьером будут рассматривать планы по переустройству имения. Педро Урибы попытался помешать этому, но безуспешно. Ему совершенно не понравилось, что Пьер остался наедине с Де Эскивисом, но просьба последнего казалась достаточно убедительной. Пьер и Де Эскивис вошли в строго обставленный кабинет, и монах запер за собой дверь. Он не стал терять ни секунды, Пьер, я отлично знаю, кто ты такой. Это вступление застало строителя врасплох. Ты наверняка знаешь, что Хуан де Атареча мой близкий друг, но вряд ли тебе известно, что он достаточно много мне о тебе рассказывал. Я нашел эту отговорку, чтобы мы остались одни, и ты мог откровенно мне все рассказать. Он пригласил Пьера сесть. Еще скажу тебе, что мне известно многое о Педро Урибе, и отзывы о нем самые худшие. Происходит нечто странное, и мне нужно твое объяснение. Ты можешь рассчитывать на конфиденциальность и мою помощь. Пьер попытался быстро овладеть собой после столь откровенных заявлений и после недолгого молчания поднял на де Эскивиса взгляд. Ему показалось, что де Эскивис заслуживает доверия, и он начал. Наш друг Хуан де Аторечи мертв. Сказав это, он посмотрел, какой будет реакция де Эскивиса. Мертв? Как это возможно? Глаза командора стали влажными. Я знаю, что он болел, но смерть... Несколько дней назад он умер в своем командорстве. Я встретился с ним за несколько часов до того, как это произошло. Но ты должен знать, что он умер не своей смертью. Деяскивис прервал его, заливаясь слезами. Ты хочешь сказать, что кто-то способствовал его смерти? Он вытер глаза белым платком, который достал из внутреннего кармана. Скажем, ускорил ее, поскольку Хуан и так был близок к кончине. И я знаю, что это сделал Педро Урибе. Этот проклятый, и у него хватило смелости явиться сюда, скрыв правду после того, что он сделал, да с силой сжал кулаки. Но ты наверняка знаешь, зачем он появился здесь, и каковы его черные намерения. Пьер рассказал ему обо всем, что произошло в Королевском мосту, о рисунке на простыне, о своем бегстве после того, как он обнаружил покойного, о своих выводах касательно смысла рисунка и о том, как он пришел к заключению, что Хуан... Хотел направить его суда к своему другу. Потом он подробно описал, как был схвачен в самом центре Сеговии Педро и его помощником. Он рассказал, как ему удалось узнать о том, что они ищут сундучок и пергамент, и почему они подозревают, что эти вещи спрятаны в церкви святой гробницы. «Значит, они знают», — раздраженным тоном прервал его Деэскивис, как бы размышляя вслух. «И он послал тебя ко мне, чтобы предупредить. Я начинаю понимать». Он поскреб подбородок, раздумывая, как покончить с Педро Урибо и его помощником самым безопасным способом. Пьер прервал его размышления. «По той реакции я понимаю, что эти предметы действительно существуют». «Конечно, они существуют и хорошо спрятаны». Командор поднялся и начал нервно ходить взад-вперед, а Пьер следил за ним, поворачивая голову. «Они знают, что эти предметы существуют». Но не знают, что это такое. Почему они пробудили такой интерес у тамплиеров вплоть до первых лиц ордена? В Акре тоже все в курсе. Пьер уже устал вертеть головой, но, к счастью, Дэскевис остановился как раз напротив него. Так мне рассказали вчера. Что может быть такого важного, что мобилизовало стольких людей, причем такого высокого ранга? Пьер горел желанием узнать подробности. Я пока не могу тебе рассказать. Доверься мне. Командор пожал ему руку. — Когда придет время? — А я тебя уверяю, что оно придет очень скоро. Ты это узнаешь, мой уважаемый друг Пьер. А сейчас мы должны пойти к твоим спутникам и поиграть в их игру. — А что должен делать я? Похоже, у Де Эскивиса был план, и Пьер желал знать, какая роль отводится ему. Де Эскивис кратко объяснил ему, что сопроводит их к церкви, чтобы они могли осмотреть ее. Сначала он покажет самое важное, а потом оставит их одних, но при этом будет ожидать неподалеку. Пьер будет оставаться рядом с Педро примерно в течение часа и делать вид, что изучает церковь, а затем он должен будет сделать так, чтобы Педро поднялся на второй этаж часовинки. Ты увидишь в ее крыше люк. Предметы находятся за люком. Как только ты очутишься там, подожди, пока я не появлюсь». Я выйду через боковую дверь, и меня никто не увидит. Остальное сделаю я. Педро Урибе внимательно посмотрел в лица обоих мужчин, спрашивая себя, о чем они могли столько времени говорить. Но не заметил ничего особенного. Они сказали ему, что немедленно удовлетворят его желание и отправятся в церковь. Их лошади уже были оседланы. Сам командор де Эскивис вызвался сопровождать их. По дороге Педро направил своего коня к коню Пьера и оттеснил его от остальных, чтобы минуту поговорить наедине. — Пьер, я вижу, ты очень спокоен. Я ожидаю, что ты сдержишь свое обещание и не будешь при этом болтать лишнего. Тебе удалось уговорить его оставить нас на достаточное время одних? Он понял, что мне нужно сделать много расчетов, и очень важно, чтобы нас долгое время никто не беспокоил. — Браво, Пьер! «Признаю, в изобретательности тебе не откажешь». «Отлично! Остался лишь шаг до того, как я заполучу мой сундучок и мой папирус». Пьер посмотрел на него с отвращением, услышав, с какой бессовестной алчностью он произнес «мой сундучок и мой папирус». В конце склона они разглядели очертания церкви Святой Гробницы. Пока они подъезжали, Пьер рассматривал это уникальное сооружение – Храм был двенадцатиугольный, с тремя апсидами на южной стороне и квадратной двухуровневой башней на восточной стороне. Снаружи он был отделан скромно, консоли были необработанными, в отличие от многих романских церквей того времени. Они подъехали к главной двери. Вход охраняли два тамплиера, вооруженные широкими мечами и одетые в кирасы и шлемы. Им велели открыть дверь, затем все вошли внутрь в полном молчании, Пьер рассмотрел, что входная дверь украшена большой конусообразной аркой с тремя архивольтами, опирающимися на шесть колонн. Некоторые капители были украшены изображениями растений, людей и животных, которые не было времени разглядеть. Пьеру хотелось бы понять значение скульптур, размещенных на консолях и капителях. Одной из самых ценных книг в его библиотеке было оригинальное издание «Животный эпос», ставшее очень популярным. В этой книге для непосвященных приводилось объяснение значений скульптур. Господа, перед вами знаменитая церковь подлинного креста, которая известна нам как церковь святой гробницы. Название было изменено после передачи нам «Лигном Крукис» с папой Анорио III. Гастон де Эскиве стал в центре, объясняя особенности постройки. Наша самая большая ценность находится внутри центральной часовни. Он указал пальцем на красивый серебряный реликварий, покоившийся на маленьком алтаре. Внутри реликвария находился фрагмент Святого Креста. Алтарь с реликварием располагался в центре маленького Олькова, внутри часовни, на ее нижнем этаже. Вальков вели ввели четыре двери, закрытые до половины высоты, простыми железными решетками. Пьер отметил, что часовня состояла из двух уровней. Внизу находился Лигнум Крукес, На верхний этаж вела боковая лестница. Оказалось, что основной корпус часовни соединялся полукруглой аркой с крышей галереи. Пьер пытался найти третий этаж, на который указал Део Тореча, но выше второго уровня часовни ничего не было видно. Должно быть, третий этаж находился за люком, о котором упоминал Д. Скивис. Все на несколько минут опустились на колени перед реликварием, чтобы помолиться,